Все, что возможно, будет сделано. Не тревожьтесь о ней так сильно. Поберегите и себя. Решив, что цель ее достигнута, и не смея больше отнимать у него время, Мэри тотчас поднялась и готовилась уйти. Доктор стал тоже, но не сделал никакого движения к выходу и молча смотрел ей в лицо, на которое теперь, когда она стояла, падал неверный луч бледного мартовского солнца такой бледный здесь, в глубине комнаты, что он походил на свет луны. Взволнованный, как был когда-то взволнован другой мужчина, глядевший на нее при лунном свете, доктор, затаив дыхание, любовался красотой этого лица, ярко выступавший в таком освещении и только выигрывавший от простого, незатейливого наряда. Его воображение одевал эту девушку в атлас, цвета блеклой лаванды. Видела ее в серебряном сиянии южной луны, в садах Лоренции или на балконе в Неаполе. Мэри решительно ступила вперед маленькой ножкой в грубом башмаке, направляясь к дверям. Доктору ужасно хотелось удержать ее, но он не находил слов. «Прощайте», — услышал он нее тихий голос. «И благодарю вас за все, что вы сделали для меня и раньше, и теперь». «Прощайте», — сказал он машинально, идя за ней в переднюю, сожалея, что она уходит. Он открыл перед ней дверь, смотрел, как она сошла по ступеням, и, испытав вдруг острое чувство утраты, повинуясь порыву, крикнул ей вдогонку поспешно, неуклюже, как школьник. «Вы скоро придете опять?» «Да». Потом, стыдясь своей несдержанности, сошел вниз и в объяснении этого возгласа сказал. «Когда я поговорю с Джипсоном, мне ведь нужно будет сообщить вам результат». Мэри снова поглядела на него с благодарностью и, промолвив «Я приду на будущей неделе», торопливо ушла. Медленно возвращаясь обратно в дом, доктор удивлялся своему порыву, этому неожиданно высказанному вслух желанию, чтобы Мэри поскорее пришла опять. Сначала он с некоторым стыдом за себя приписал это обаяние ее красоты в том освещении, в котором он видел ее только что в себя в приемной. Но потом он честно признался себе, что это было не единственной причиной его поведения. Мэри Броуди всегда привлекала его удивительной красотой своего внутреннего облика, и жизнь благородной мужественной девушки вплелась в его существование в этом городе короткой и трагической нитью. С той самой минуты, когда он впервые увидел ее без чувств, в таком печальном состоянии среди грязи и убожества, как лилию, вырванную с корнем и брошенную на навозную кучу, его привлекли к ней, Ее юность и беспомощность, а позднее терпение и стойкость, с которыми она без единой жалобы переносила долгую болезнь и горе после смерти ребенка. Он ясно видел к тому же, что хотя Мэри не была больше девушкой, она целомудрена и чиста, как этот свет, что недавно играл на ее лице. Она возбуждала в нем восхищение и живой интерес – И доктор давал себе слово, что поможет ей перестроить жизнь. Но она тайком уехала из города, как только ей позволили силы. Вырвалась из той сети осуждений и злословия, которую, должно быть, ощущала вокруг себя. В годы ее отсутствия Ренвик по временам думал о ней. Не раз вставала она в его памяти, тоненькая, хрупкая, и был во всем ее облике какой-то настойчивый призыв, Словно она хотела сказать ему, что нити их жизни снова переплетутся. Доктор сел к столу, погруженный в мысли о Мэри, Моля судьбу, чтобы возвращение ее в этот дом в скорби, откуда ее так жестоко изгнали, не окончилось снова трагедией. Через некоторое время мысли его приняли и новые направление, и он достал из ящика стола старое письмо в одну страничку — уже немного выцвевшая за четыре года, написанная круглым почерком, косыми загибавшимися книзу строчками. Он перечел его снова, это единственное письмо Мэри к нему, в котором она посылала ему деньги, вероятно, с трудом скопленные из ее скудных заработков, желая хоть немного вознаградить его за лечение и заботы о ней. Держа письмо в своих тонких пальцах, доктор задумался, глядя прямо перед собой. Он видел в своем воображении Мэри за той работой, о которой она упоминала.